Мавилова Лидия Алексеевна «Власть». Небогатый помещик и земский начальник Андрей Дмитриевич Цыков остановился и стал прислушиваться. Сердце у него внезапно забилось, а рука невольно опустилась в карман, сжимая в нем револьвер. Было темно и тихо, в стране темными чудовищами высились недавно сложенные скирды на гумне. Впереди обрисовывались прямые линии надворных строений и очертания небольшого барского дома. Андрей Дмитриевич прислушался и, крадущимися шагами вошел вдоль стены скотного двора. Если только захочет, спрячется в скирдах и его все равно не найдешь. Тревожно размышлял он. От красного петуха никто не обеспечен. Решительно никто. Ни на одну минуту он перевел свой взгляд направо, где словно поднимаясь из-под земли, темнела группа старых ветвей на плотине. Ветлы молчали и казалось, замышляли что-то, склоняясь над сонной водой пруда. Плотина вся черная точно обрывалась под их ветвями, и плохо верилось, что Смельчуку, решившемуся перейти по ней на тот берег, не грозила неминуемая опасность провалиться в какую-то неведомую бездну, а между тем плотина была широка и содержалась в безусловном порядке. Андрей Дмитриевич прислонился к стене, прислушался к неясным и непрерывным звукам, доходившим через нее, и уже собирался ближайшим путем вернуться к дому, как вдруг тот же подозрительный шорох. Испугавший его раньше, приковал его к месту. На этот раз он ясно услыхал шаги. Кто-то крался так же, как он, прячась и выжидая. Андрей Дмитриевич схватился за револьвер. «Кто идет? с решимостью отчаяния крикнул он. Ему показалось, что в нескольких шагах от него шмыгнула человеческая фигура и припала к земле. «Кто идет? Отвечай!» – кричал Андрей Дмитриевич. «Не ответишь, каналья, стрелять буду!» И он почувствовал, как револьвер запрыгнул в его дрожащей руке. «Убьет! Ему ничего не стоит убить! Никто не обеспечит! Никто!» Быстро подумал он. «Батюшка, Андрей Дмитриевич, ведь это я!» Послышался из травы тихий голос. И в то же время почти рядом с Зыковым, поднялась высокая, плотная фигура и покорно сняла шапку. «Кто ты такой? Кто?» – стал Андрей Дмитриевич. «Да я, я, ваш приказчик, Трофим!» Зыков ощутил большое облегчение, и это чувство было до того сильно и радостно, что на минуту у него отнялась способность говорить. «Что ты тут делаешь? Что это за шутки?» Наконец опять закричал он, притворяясь рассерженным. Трофим молчал. «Отвечай!» — грозно приказал Андрей Дмитриевич. «Смею ли я шутить?» — робко отозвался Трофим. «Помилуйтесь!» — Зыков затопал ногами. «Так что же это? Чего ты тут? Лазишь? Прячешься? Я, братец, этого не потерплю. Я, братец, отлично все вижу и знаю. Насквозь тебя вижу!» «Ты у меня не того! Пожар случится или покража! Я тебя! Я тебя в Сибирь! У меня, братец, власть! Отвечай! Что ты тут делал?» Трофим низко опустил голову, жену искал. Чуть слышно ответил он. «Жену! Просковью!» – удивился Андрей Дмитриевич. «Ее!» – отозвался Трофим. «Накрыть хотел!» Зыков на минуту задумался – «Эй, смотри у меня, не отводи глаз!» Грозно, но не умея скрыть любопытство, заговорил он. «Что такое, жена, с кем накрыть?» Трофим мотнул головой. «Ничто я знаю», — сказал он. «Хватился, Пашки нет, вчера нет, сегодня нет, словно сгинула. Где же ей теперь быть? Не иначе, как где-нибудь здесь околачивается. Уйти ей некуда. Покажись мне, что кто-то юркнул». Я и подполз. «Эх ты, срамник!» Сказал барин. «Борода у тебя седая, А молодую жену удержать не сумел. Власти в тебе настоящей нет. Поучил бы разок-другой, Знала бы, как бегать». «Как не учить? Известно дело, баба, учил!» Уныло отозвался Трофим. «Мало, значит, учил. Да ты в скирдах ее поищи, пошарька хорошенько» поучал Андрей Дмитриевич, «Да не вздумай закурить! Я, братец, если только увижу, что у меня на гумне кто курит, у меня милости не ищи! Что хочу, то сделай! У меня власть!» Андрей Дмитриевич быстро повернулся и чуть не бегом направился к дому. Трофим проводил его умылым взглядом, надел шапку и, повернувшись лицом к скирдам, словно замер в тоскливом недоумении. «Пашка!» – позвал он тихо. «Коля ты здесь, выходи сюда! Сам найду! Душу вытрясу! Провалиться мне! Пашка! Дура ты такая! Господи, создатель! Как же это теперь будет?» И Трофим пошел бродить по скирдам. Андрей Дмитриевич быстро вбежал по ступням крыльца. Впереди его ждал письмоводитель Душкин. «А я вот тут поджидал вас!» Сказал он и поспешно встал ему навстречу. Тут подписать требуется, принес. Хорошо, пройдите в кабинет. Я сейчас. Письмоводителя захватил подмышку кипу бумаг и, осторожно, ступая длинными худыми ногами, пошел к двери кабинета. Зыков скрылся в другую дверь. Ну, что у вас тут? Спросил он, появляясь через минуту у большого письменного стола. Он сел. А длинный Душкин стал за его спиной и робко положил перед ним бумагу. Вот соблаговолите, вот тут подпишите по делу Ивана бабыля дальше, буркнул Андрей Дмитриевич, заканчивая свою подпись красивым росчерком. Душкин ловко подложил другую бумагу. Обижаются, мужички, тихо заявил он. За что, кто такие? Грозно спросил Зыков. Заринские свидетели по делу госпожи Мухаяровой. Чего им? Нахмурился Андрей Дмитриевич. Третий раз приезжают, а дело отрываются. Дома лошадь нужна. Приедут, а дело за неявкой госпожи Мухаяровой отлагается. Ну, мне с Анной Николаевной из-за ваших мужиков не ссорится. Пожал плечами Зыков. Все? Спросил Зыков. «Теперь все, — ответил Душкин. Зыков потянулся, как человек, наработавшийся до устали. «Завтра к разбору сколько дел?» — спросил он. «Четыре. Две неявки на работу по условию, воровство, шпал на железной дороге». Зыков нахмурился. «Мерзавцы! Где только могут надуть, украсть!» Душкин робко сказал. Здесь, собственно, действительно тяжелые условия. Работа за долг, почти даром, нужда непроходимая. Ах, оставьте, прошу вас, рассердился Андрей Дмитриевич. Вы всегда готовы за них заступаться. Однако факты против них. И мое правило карать и карать высшей мерой наказания. С этим народом церемониться нечего. «Надо, чтобы он чувствовал страх, иначе, поверьте, батенька, он нам же свернет шею!» «На стол подано!» — сказала старая экономка, заглядывая в дверь. «Мое почтение!» — торопливо сказал Душкин с неловким поклоном, поддерживая подмышкой кипу бумаг. «С Богом!» — небрежно отметил Андрей Дмитриевич. Но вдруг он спохватился... А впрочем, вот что, сказал он более мягко, не хотите ли со мной закусить? Рюмку водки, милости прошу, жены не дома, я совсем один. Я, собственно, не имею привычки, застенчиво ответил письмоводитель. Нет, а чего же, одну рюмочку. Андрей Дмитриевич быстро прошел вперед в столовую и, не садясь, оглядел на столе закуску и налил две рюмки на стойке. Прошу сказал он и сделал жест рукой, приглашая Душкина выпить. «Вы еще мало знаете меня», заговорил он, прожевывая закуску. «Но вы уже должны были заметить, у меня в делах точность и аккуратность. Комар носу не подточит. На суде я строг, а это мое правило. Мужику надо импонировать, надо действовать на него силой и страхом. «Вы служили раньше у Макшеева, я знаю его, был у него на разбирательстве, малый дельный, но народа нашего, прямо скажу, не знает». «Его одобряют, любят», – Ставил свое слово письмоводитель. «Одобряют, любят», – насмешливо воскликнул Зыков. «Точно наш брат нуждается в их любви и одобрении». Вот если бы вы сказали мне, что его боятся по-настоящему, народу надо импонировать, надо, чтобы он видел в вас лицо официальное, власть. Надо поставить себя на известную высоту, окружить себя известной обстановкой. Я обратил особенное внимание на свою канцелярию. все сухо, строго, официально. Сразу чувствуешь себя обособленным. Огражденным от всякого понебратства. «Постойте, что это?» Вдруг прервал он свою речь и стал прислушиваться. «Нет, это смеются в девичий. Что прикажете? Никогда, никогда не спокоен. По милости этих дикарей, ваших хваленных мужиков. Один раз уже поджигали, и опять надо ожидать того же. Так вот, про Макшеева. Он даже о приличной камере не позаботился, и представительности у него никакой. Выйдет в каком-то коротком, засаленном пиджачишке. Да, это точно, — подтвердил Душкин. — Но разве это возможно? — закричал Зыков. — Какое же может быть уважение к нему? — Нет, батенька, форма — это великая вещь. Погонщик, кокардочка — это импонирует. «Вы должны были заметить, у меня струна!» И издали шапки снимают. «Я, батенька, себе за правило взял всякая лыка в строку. Потакать, датпотворствовать, слуга покорный! Наш народ дикий, необразован, и мы, телесные пастыри его, должны помнить это и сообразовываться с этим. Страх, батенька, только страх перед властью действует на этих людей». Батюшки! крикнул он, вдруг не своим голосом. Подпали такие, подпалили И он кинулся к балконной двери. Из-за деревьев гумна ярким заревом выплывала полная красная луна. Письмоводитель криво усмехнулся. Восход, луны?» — успокоительно заметил он. Ну вот скажите, как же не возненавидеть этих скотов? «Если из-за них поминутно такое волнение!» Рассерженно заговорил Зыков, прикладывая руку к сердцу. «Ни сна, ни покоя! Трясись день и ночь за свою шкуру, не зная существа, внушающего мне большую ненависть!» «Мое почтение!» — сказал Душкин, пробираясь боком мимо Зыкова в открытую дверь балкона. А закусить, предложил Андрей Дмитриевич. Увольте, не имея привычки. Он все еще боком сбежал со ступенек балкона и пошел по дорожке к флигелю, точно отмеривая саженей своими длинными худыми ногами. Андрей Дмитриевич закрыл дверь, тщательно запер ее на замок и вернулся к столу. Далее Тимофена! крикнул он, и когда старуха вошла, сказал. «Присмотрите, чтобы окна были заперты на задвижке, да чтобы у меня в девичьей дверь не распирали». «Будьте покойны, батюшка», — ответила экономка. Но перед тем, как ложиться спать, Зыков вышел на крыльцо и повернулся лицом к гумну. Теперь луна была высоко, и длинные черные тени тянулись от построек и вдоль высокого каменного забора. Ровный, унылый, жуткий свет заливал широкий двор и белую, как мел, стену конюшни. Усадьба спала, и только где-то близко полуслепая сова пускала в воздухе свои хищные, тоскующие ноты. Нельзя было разобрать, грозила она или жаловалась. Андрей Дмитриевич насторожился. Ему показалось, что вдоль забора Под деревьями захрустели сухие ветки, как будто там медленно и осторожно пробирался человек. И собак нет! быстро сообразил он. Собак либо отвели, либо отравили. И сейчас, подпалец, сейчас держи его, держи! Отчаянно крикнул он, устремляя с крыльца к забору. Эй, люди, вижи ему руки, крути! Но он сразу остановился у забора, с испуганным и жалким видом стоял Трофим. «Опять ты!» — накинулся на него Зыков. «Да это ты что же! Нарочно, что ли? Смеешься надо мной!» Трофим снял шапку и низко опустил голову. «Да я тебя к суду! По подозрению в поджой! Я тебя!» Трофим молчал и перебирал большими корявыми пальцами края своего картуза. «Да ты не как пьян! Отвечай, ты пьян!» Волнуясь и жестикулируя, допрашивал Андрей Дмитриевич. «Помилуйте!» Тихо отозвался Трофим чуть-чуть заплетающимся языком. Зыков подумал, что Трофим сильно испуган его угрозами. Он успокоился, и тень торжествующей улыбки пробежала по его строгому лицу. «Что ж, Пашка-то, все ищешь?» – спросил он. Мужик поднял голову. «Тот, братец, распустил ты бабу!» «Наставительно и не без удовольствия», – сказал Зыков. постарше то не захотелось, молоденькую взял, а власти настоящей в тебе нет. Вот и показала тебе молоденькая. Собаки со сторожем, здесь собаки». Глухо ответил Трофим, стараясь твердо держаться на ногах. «Так-то, братец, остромился! Сторожу скажи, чтобы чаще ударял! Я не сплю, я слышу!» Зыков ушел в дом, и замок подъезда звучно щелкнул два раза. Трофим опять опустил голову и в тоскливом раздуме развел рукави. «Власти, — говорит, — настоящий нет! — размышлял он. «Господи, да какой же еще власти нужно? Уж я ее скуду бил, бил! Пашка!» Позвал он дрогнувшим голосом. «Ну, хочешь сама меня побей, а? Ну ее к Богу, эту самую власть! Бей меня сама, бей!» Трофим поддался вперед, выпячивая грудь и как бы подставляя ее кому-то. Но он был один, кругом было тихо и только одинокая сова продолжала пронизывать воздух своим жутким голосом.